Глава десятая. Ворочаюсь в постели всю ночь. К утру похожа на девицу с похмелья. Еще и Антошка будто чувствует мое состояние, не дает передышки. Я бегаю по квартире, словно оголтелая, соображая, чем занять ребенка и дать себе пять минут тишины. «Мама, мама, мама!» Слюна течёт по подбородку моего лучика, а я провожу руками по волосам и мечтаю о коротком сне. Хотя бы получасовом. Антошки быстро наскучивает однообразное сидение в манежике, и концерт с плачем будет всех Кто живет на нашем этаже? Ты же мой птенчик, — беру в руки. Давай-ка позавтракаем. Я не успеваю присесть на диван и вынуть грудь из-за настойчивого звонка в дверь. И кто к нам пожаловал? На ходу быстренько приглаживаю свои сальные волосы и, не глядя в глазок, курчу замок. Ты? Да, речи пропадает моментально. В горле оседает известь. Доброе утро. М -м, так вот ты какая, Дарья. Регина, безупречная истинная леди, только что покинувшая салон красоты. И она передо мной, клетчатое пальто широким поясом, высокие сапоги на толстом каблуке и дерзкая улыбка ее верные спутники. Я последние месяцы скачу в спортивном костюме и в редких случаях надеваю классические наряды. А прямо сейчас щеголяю в растянутой футболке с наполовину стертым принтом на груди, гулькой на голове мешками под глазами. Что ты здесь делаешь? Стараюсь не подавать вида, что мне колоссально не хватает воздуха и неплохо бы обзавестись баллоном с кислородом. Вот и мне интересно, что я здесь делаю? Эр обещал встретить меня в аэропорту, но не встретил. Пришлось брать такси, слушать дурацкое радио и надеяться, что у него веские причины так поступать. Где он? Я хочу с ним поговорить. Закрываю и открываю рот и раз десять. Регина заглядывает мне за спину и выкрикивает. «Эрнест! Эрнест!» «Перестань! Его нет». «В смысле? В офисе, по сведениям, полученным от его секретарши, он тоже не появлялся. Ты не знаешь, где твой муж?» Удобнее размеща Антошку, которая зачарованно глядит на ярко накрашенную тетю. «Объяви его в розыск или обратись в программу «Жди меня». До свидания!» Изящным движением руки и с безразличным выражением лица разделяю нас непроницаемым полотном. Регина тарабанит с наружной стороны кулачками и сыплет вопросами. «Эй, что происходит? Почему я должна его искать? Я устала после перелета и хочу отдохнуть!» Не дождется от меня ответа. Я иду на кухню, включаю чайник и с гундящей мантошкой тороплюсь к дивану. Сын проголодался, ему срочно нужна мама. Кормление успокаивает нас обоих. Регина сваливается снегом на голову. Прилетает. Я же правильно слышу. Значит, Эрнест виделся с ней. В Милане? Он ведь туда ездил в командировку. Хм, все логично. Антошка вкусно причмокивает, опустошает обе моих болезненных груди и дает мне шанс выпить кофе с бутербродом, из авокадо и творожного сыра. Бывшая в городе. Плакаты с ее фото должны висеть на каждом столбе, имя звучать из всех динамиков. Но Эр не ставит меня в известность даже крошечным намеком. Есть что скрывать? Однозначно. За размышлениями проезжаю нужный магазин и пыхчу, ругая сама себя. Антошка в своем персональном кресле играется с игрушкой, подаренной Светланой Евгеньевной. И я спокойно выруливаю на параллельную улицу. Приходится сделать крюк и вернуться назад, раз я такая бестолковая. Мимо проносится десятка или двенашка, все время их путая с музыкой на полную катушку. Заезженная песня с примитивным мотивом пугает моего сыночка, и он заводится сиреной. «Чтоб тебе гвоздь в колесо воткнулся!» — кричу вслед серому Рыдвану. Конечно же, тому водителю до да лампочки, мое проклятие. Он и не в курсе, до чего довел моего малыша. Я паркуюсь у тротуара, по двое Антошки вылезаю из машины, вытаскиваю его и долго-долго кружусь с ним под мелким крупиным снегом. Когда сынок перестает вопить, я выдыхаю, мысленно снова и снова посылаю козлу, который все это организовал в самые мирские болячки. Мамочка замерзла, идем. Антошка рвется на асфальт. Я держу его за ручки, а он гордо шагает маленькими шажками к раздвижной двери, известного в городе детского магазина. По мнению свекрови, которая накануне выплеснула на меня уж от грязи, я обязана приобрести всем малышам на день рождения сына милые маленькие презенты. У меня есть свои мысли на этот счет, буду их придерживаться. Корзина переполнена доверху, я с трудом качу ее к кассе, а Антошка дергает меня запрять волос у лица, радостно вскрикивая от моих частых «Ай!». Кассир-девушка с красными прищиками на носу и подбородке улыбается во все тридцать два неровных зуба. «У нас сегодня о шарике всем маленьким покупателям в честь первого юбилея!» «Вот и удача!» — вручает Антошке гелевое облачко, и начинается бесконечная тряска рукой. Бедный шарик прыгает, скрипит, рвется ввысь но моему хулигану все равно. С вас семь тысяч пятьсот двадцать рублей. Я расплачусь. Знакомое обручальное кольцо с гравировкой мелькает в метре от меня на безымянном пальце Эрнеста. «Эрнест Михайлович?» Чуть ли не стонет вмиг обомлевшая девушка. Муж с формальной улыбкой оплачивает наши покупки, а я забираю пакеты, отхожу к столу возле камер хранения и с нескрываемой злобой запихиваю в них праздничное приобретение. Излишься. Тонко подмечает очевидные факты. Она просто часто меня обслуживала. Хм. А! Я молчу. Эр забирает у меня пакеты, Антошку и осыпает его поцелуями. Выходим на улицу, где меня прорывает, словно гейзер. Моя мама рассказала, где мы. Это какая-то тайна. Кивком головы просит открыть багажник моей Ауди. Жму кнопочку на брелоке, и он аккуратно загружает в него всю звенящую, гремящую ношу. Господи, да за что мне все это? От тебя нигде невозможно передохнуть. Я захотел повидаться с сыном. «Средь бела дня?» «А кто определяет время суток? Суда вроде пока не было». «Я... Я, Эрнест. Ты вообще засомневался, что Антошка твой?» «Да помолчи ты уже». Хорошо, что будний день. Народу вокруг мало. Только на пешеходном переходе перетаптывается толпа студентов с рюкзаками и значками с героями манги. «С какой стати? Может, мне и пробывшую твою промолчать, которая явилась как из...» «У тебя была Регина?» Антошка шлепает его ладошкой по щетине стащаке и хохочет. Что она наплела. А есть что плести? Ты пресекался с ней в Милане? Глаза бегают, ищет укрытие. Серая арктической радужки обломки льда. Один раз на деловой встрече. Допрос окончен. Все понятно. В Италии Регина, в России ташка, услуга вся включена. Отдай мне ребенка и уезжай. Я заберу его к маме. Тебе надо выдохнуть. Ни за что. Твоя мать вчера устроила мне инквизицию. Ты тоже не дева Мария, так что не будем. Эрнест вместе с Антошкой движется к БМВ редкого графитового оттенка, исключительная модель с плавными изгибами. нет, Эр!» На пристальное внимание прохожих не реагирую. «Вдруг я больше никогда не увижу Антошку?» Глупые, тем не менее, искренние страхи обрезают мне крылья. «Ему нужно мое молоко, Эрнест, слышишь? Ты же знаешь, он висит на моей груди!» Муж улыбается с нескрываемым ехидством. «Хоть и он наслаждается ею сполна, Ха, везунчик!» За считанные минуты они обустраиваются в салоне, заведенный двигатель пробуждает во мне новые фобии. Я колочу по окну, соскребая невидимую пленку, но Эрнесто нет до меня дела. БМВ уезжает. Стою неживая, мертвая, мертва и на выходе, понимая, что именно так будет выглядеть моя жизнь после развода. Не помню, как добираюсь до дома. Слезы становятся моими верными спутниками. Названиваю Эру снова и снова, желая достучаться до его сердца, но бессмысленно. Внизу зоны доступа. Не разуваясь, бреду в детскую комнату, беру за одеяло Антошки и сажусь возле его кроватки с невесомым балдахином. Ни о чем не могу думать, только о сынишке. Эрбиш человечно вырывает у меня душу, кромсает ее на куски и выбрасывает на обочину. Схлипываю вдыхаю сладкий аромат Антошки. Уголок одеяла — мое маленькое спасение. Много грызу, скручиваю, когда нахлынывает волна боли. Крепко-крепко прижимаю груди. Груди, которая ноет, горит от притока молока, и скоро я сама начну гореть. «Антошечка!» — бормочу под нос и закрываю глаза, выпуская соленые реки на волю. «Как ты там без меня?» В комнате темно, я словно в другой реальности. Той, где прямо сейчас кормлю сынулю, пою ему колыбельную, а после целую и наблюдаю за ним во сне. Делаю еще одну попытку дозвониться до Эрнеста, но на том конце линии по-прежнему пустота. Я не доживу до завтра. Мой сын должен быть рядом со мной.